Глава вторая. Святой Отец. Рука Никола дрожала, когда протягивалась к железному молоточку на дубовой двери домика Капеллана. Никола показалось, что прошло очень много времени, пока послышался звук отодвигаемого засова. Тогда Никола быстрым движением снял с головы шапочку. Дверь медленно отворилась. После яркого света трудно было разглядеть, кто стоял за ней. Вместе с прохладой пахнуло в лицо запахом розового масла, дерева и старых книг. — Мир вам, сын мой! Войдите! — раздался ласковый и знакомый голос отца Бартоломео. — Мартину куда-то запропастился, и я заставил вас долго ждать. Простите меня, сын мой! Войдите! Никола почувствовал что губы его совершенно сухи, а язык не может повернуться. Он пробормотал что-то невнятное, и, нагнувшись, точно боясь удариться головой о притолку двери, которая, кстати сказать, была гораздо выше его, прошел в следующую комнату. Комната капеллана была большая, с двумя узкими окнами с частыми железными решетками, тень от которых, вытянувшись, падала на каменный пол брусчатый потолок делал комнату еще темнее. Наружностью капеллан очень мало походил на служители церкви, и если бы не черная священческая сутана, обтягивавшая полную фигуру, и не руки, всегда молитвенно сложенные на груди, его скорее можно было бы принять за купца или сановника. К тому же совсем лысая голова лишала его танзуры, этого самого верного признака духовных особ. С круглым, бритым, краснощеким лицом, украшенным мясистым носом, покоящимся на толстых, выпеченных губах, маленькими бесцветными глазками, мягкими оттопыренными ушами и складкой на широкой красной шее, со всеми признаками человека, любящего хорошо поесть, выпить и мало утруждать себя какой бы то ни было работой, Отец Бартоломео обладал признаком, отличавшим его от других людей. Это были его руки. Они были несоразмерно маленькие, с тонкими, почти детскими пальчиками, очень белые и гладкие. С приятнейшей улыбкой капеллан усадил сопротивлявшегося Никола высокое кресло перед столом, где лежали книги и свитки пергамента, а сам сел в кресло спиной к свету и, держа по обыкновению руки на груди и поглаживая одной и другую, начал расспрашивать о причинах столь неожиданного посещения. Со всеми подробностями рассказал Николу о своей страшной встрече. Его голос дрожал, а глаза наполнились слезами. Он умолял отца Бартоломео принять его исповедь и допустить великого грешника, к принятию святого причастия. Он готов был нести какое угодно покаяние, наложенное на него святой церковью, лишь бы оградить себя от козней дьявола и спасти свою душу. Никола кончил говорить. Капеллан, опершись подбородком на руки, молчал. Над его головой на стене висело темное железное распятие. Никола чувствовал, как ноги его дрожат. Он только теперь заметил, что уронил на пол свою шапочку, которую все время мял в руках. Он встал, поднял ее, но не решился снова сесть. Свет из окна мешал видеть лицо священника, и от этого Николу было еще страшнее. Он слышал, как отец Бортоломео читал молитву, но, плохо зная латинский язык, не мог ничего понять. И только на последние знакомые слова – Во имя Отца и Сына и Святаго Духа? Он робко ответил Аминь. И перекрестился. Капеллан глубоко вздохнул. Да, сын мой, все рассказанное вами достойно, сугубого внимания, бессилен и страшен, и сети его расставлены повсюду. Вам хорошо известно, сын мой, что ожидает грешника. Как это ни странно, «Как раз перед вашим приходом я читал об этом, и вот посмотрите, что изображает та страница, на которой вы меня остановили». С этими словами капеллан встал и взял стоявшую на деревянной подставке большую книгу, страницы которой в нескольких местах были переложены ремешками и лентами. Открыв книгу, отец Бартоломео положил ее на стол и своей маленькой белой рукой Бережно разгладил пожелтевший пергамент. «Посмотрите!» Никола подошел ближе и, испуганно моргающими глазами, смотрел на пестрый рисунок, занимавший всю страницу. С высоких темных скал чудовищные безобразные существа со звериными мордами, рогами, когтистыми лапами, колючими крыльями летучих мышей и длинными хвостами бросали голых людей в кипящее смоляное море. Среди хаоса нагроможденных камней черти всех видов — козлоногие, с птичьими, рыбьими, кошачьими и прочими страшными мордами, гигантские крылатые змеи и ящерицы острыми клыками раздирали грешников. Повсюду были расставлены орудия пытки, колеса для четвертования, Огромные раскаленные вилы и крюки. Клубы густого черного дыма поднимались к палавшему небу, в котором носились тучи безобразных крылатых существ. Всматриваясь в картину, Никола чувствовал, как капли холодного пота покрывают его лоб и часто колотится сердце. «Я вовсе не хочу пугать вас», — сказал капеллан, усаживаясь в кресло и вертя в руках, щипчики для снимания нагара со свечей. Не падайте духом, сын мой. Не войдя в непосредственные сношения с нечистой силой, вы не совершили греха и лишь осквернили душу свою лицезрением беса. Ваши исповеди святое причастие очистят вас от скверны и умиротворят дух ваш. Радость, охватившая Никола при этих словах, разрешило накопившееся волнение. Не в силах сдерживаться более, он упал на колени и, всхлипывая, прижался губами к руке священника. Другая рука капеллана ласково провела по голове старика. — Встаньте, встаньте, сын мой, и давайте, не теряя времени, обсудим некоторые важные стороны этого печального случая. Встаньте скорее, успокойтесь, сядьте вот туда и давайте поговорим. Никола поднялся и, продолжая еще всхлипывать, уселся на скамью. — Ну вот, отлично, сын мой. Теперь скажите мне, твердо ли вы уверены, что видели его именно против башни Румбальдо? — Совершенно, — прошептал Никола. — Уверены ли вы, что это не мог быть просто случайный прохожий? — О, вполне уверен. Дорога каменистая, а я не слышал шагов. Он появился сразу, точно вырос из-под земли, и я разглядел рога на его голове. Не помните ли вы, какого он был роста? Роста он был обыкновенного, но когда он удалялся, мне показалось, что он хромает. Капеллан закрыл глаза и, помолчав, немного продолжал. Часто ли вы бываете около того моста и в какое время? Я прохожу там почти ежедневно, совершая свою обычную дневную прогулку. А вчера случайно задержался в порту до сумерек. Это было время смены караулов перед самым закрытием ворот. Я слышал барабан и колокол. Отец Бартоломео снова на мгновение закрыл глаза, потом встал и начал ходить по комнате. Никола тоже встал. «Мне кажется, что я теперь знаю все, что нужно». Отец Бартоломео остановился у Аналоя. «Ступайте с миром, сын мой», — сказал он, улыбаясь. «Да будет с вами благословение святой девы». Никола поспешно подошел, набожно сложив руки для принятия благословения. Маленькая белая рука начертила над его склоненной головой Знак креста, и священник пробормотал слова молитвы. Амен, шепнул в ответ Никола, целуя руку духовника и пятясь к выходу. Вы отлично понимаете, сын мой, что все, рассказанное вами мне, вашему духовному отцу, не должно стать достоянием суетной молвы беспечных людей, хотя бы и близких вам. Да, кстати, разыщите этого лентяя Мартино и прикажите ему скорее идти сюда. Эти последние слова отец Бартоломео сказал уже тогда, когда Никола стоял на залитой солнцем мостовой, все еще держа в руках свою шапочку и низко кланяясь. Никола сразу не мог прийти в себя. Яркий свет солнца слепил глаза, и голова немного кружилась, но он чувствовал, точно тяжелый камень свалился с его плеч душа освободилась от тяжелой обузы мартину болтал с конюхами у конюшин выслушав никола он опрометью бросился к дому капеллана проводив никола священник стал опять ходить взад и вперед по комнате он хмурил брови закусывал губу видимо что то обдумывая руки он держал в карманах сутаны Услыхав цоканье конских копыт, он подошел к окну. Четыре конных аргузия, крупной рысью, проехали по направлению к замку. Из конюшни конюхи выводили белую лошадь консула и несколько других лошадей. К дому, что из духу, бежал Мартино, и его длинные волосы развивались во все стороны. Через минуту, получив приказание капеллана, он с такой же быстротой понесся обратно и на этот раз вернулся в сопровождении человека. Среднего роста, очень широкий в плечах, с глубоко посаженной большой головой и прихрамывающей на одну ногу, этот человек поражал уродливостью своего лица. Широкое и плоское, с приплюснутым носом, оно было обезображено родимым пятном, занимавшим половину лба и верх щеки. Серые глаза и сжатые тонкие губы хитро усмехались. Длинные прямые черные волосы были гладко зачесаны за уши. На нем был темно-фиолетовый короткий плащ, из-под которого виднелся узкий черный камзол, черное трико, плотно обтягивающие ноги и мягкие с узкими длинными носками черные туфли. Точно приплясывая и смеясь, он быстро взошел по каменным ступеням. Согласно уставу для генуэзских колоний в Великом море, изданному в 1449 году генуэзским правительством, в штате консульского управления крепости Солдаи числился цирюльник, знающий хирургию. Вот таким-то цирюльником и был хромой Рудольфо, уже несколько лет успешно скобливший тучные подбородки и подстригавший волосы знатных сановников, пускавший кровь и размещавший пиявок по жирным спинам и животам чиновников светлейшей республики. Родольфо слыл в крепости чудным малым остряком, сопровождавшим свою работу веселыми шутками и рассказами, знавшим все, что делается не только в самой крепости, но и в окрестностях, и даже в кафе. Низшие служащие недолюбливали хромоногого дьявола, всегда тершегося в замке, всячески сторонились его, и в присутствии Рудольфа предпочитали молчать. Некоторые суеверные даже уверяли, что встреча с ним после заката солнца приносит несчастье. Никто толком не знал, откуда он родом и какова была его жизнь раньше и ходили неясные слухи о его познаниях в чародействе и сношении с бесами. Когда капеллан убедился, что дверь за Рудольфа плотно закрылась, он спросил. «Ответ есть?» «Еще бы!» — усмехнулся Рудольфа, бесцеремонно садясь в кресло. «Какой же?» «Благоприятный!» «Они согласны на наши условия?» «Вполне!» «День?» Вы хотите сказать «ночь?» Ну, разумеется. Когда? Об этом сообщат. Отлично. Теперь слушай меня внимательно. Я хочу рассказать тебе новость, о которой ты, вероятно, ничего не знаешь. Таких новостей не бывает. Посмотрим. Молчи. Капеллан подошел к двери и прислушался, потом продолжал шепотом. В крепости есть человек, который вчера вечером видел против башни Румбальду таинственную фигуру, появившуюся неизвестно откуда. И признал этой фигуре самого дьявола, перебил Рудольфу, подражая шепоту капеллана. — Откуда ты это знаешь? Цирюльник расхохотался. — Я же вам сказал, что нет такой новости, о которой я не слышал бы. — Значит, ты знаешь этого человека? — Кому же неизвестен благочестивейший сын церкви, мессер Никола Тербини. Он успел разболтать тебе эту новость? Клянусь святой Агнесой Кавской, я не встречал его вот уже три дня. В таком случае цирюльник Рудольфо знает все, даже то, в чем признаются на исповеди мессеру Капеллану. Отец Бартоломео развел руками. — Ну, знаешь, я не удивляюсь, что Николу признал в тебе дьявола. Почему бы вам, святой отец, не явиться этому доброму праведнику когда-нибудь в сумерках, чтобы дать ему возможность лицезреть светлый лик архангела? родольфу покатился со смеху, а капеллан в волнении заходил взад и вперед. — Ты становишься дерзок. Смотри, брат, как бы твой смех не довел тебя до беды. Имея такого защитника, как вы, — Мне некого бояться. — Да, но если этот защитник откажется тебя защищать, этого он не сделает. — Попросту от того, что если он откажется меня защищать, — довольно, — резко перебил капеллан, ударив рукой по столу. — Довольно пустой болтовни. — Надо постараться, чтобы вся эта глупая история с Нико не вызвала каких-нибудь ненужных догадок, а главное, надо теперь быть очень осторожными. Ты знаешь, что в случае удачи сеньора де Гуаско в долгу не останутся, и ты получишь столько золотых флоринов, что они не уместятся на двух ослах. Ты вернешься домой богатым, и все красивейшие девушки-генуи захотят быть твоими невестами. Что касается самого Никола, я о нем позабочусь. Теперь ступай. С этими словами капеллан прошел за занавесь в другую комнату будто не слыша последних слов рудольф продолжал сидеть в кресле выражение его лица вдруг изменилось и стало сосредоточенно серьезно неподвижными глазами он смотрел на железные распятия потом провел рукой по лбу и вскочив с кресла громко рассмеялся ты все еще здесь раздался из за занавеси голос капеллана что случилось «О, ровно ничего! Я вспомнил лицо этого бедного Никола! До свидания, мессер Капеллан, и, надеюсь, до скорого!» Продолжая смеяться, Рудольфо вышел из комнаты. Капеллан слышал, как он крикнул Мартину «Как тебе не стыдно прислуживать святому человеку и быть похожим на беса! Приходи ко мне, я обстригу тебе твои космы!» Бездельник, проворчал капеллан, выходя из-за занавеси и протягивая руки к четкам, висевшим на краю полки с книгами, на которой стояли стеклянные кувшин, несколько кубков и большие песочные часы. В это время раздался звук трубы. С караульной башни главных ворот давали знать о выезде консула. Проводив исчезнувшие в морской дали паруса, Солдат Пьетро перевел взгляд на крепость. Он видел, как письмоводитель консульской канцелярии стоял у крыльца дома Капеллана и низко кланялся, как слуга Капеллана бежал от конюшни к дому и обратно во второй двор, как в сопровождении цирюльника он вошел в дом и как вели лошадей к замку. «Уж не случилось ли чего-нибудь?» — подумал Пьетро. «Почему это Мартин так разбегался?» Не к добру и этот хромой пройдоха путается. Ишь, приплясывает дьявол. Куда этот консул собрался? Давно он не выезжал, видно, далеко, если Аргузиев вберет с собой. Белый откормленный жеребец горячился и топтался на месте, удерживаемый двумя конюхами. На нем были пестрый чепрак, седло, покрытое голубой тканью, ремни на груди и крупе широкие, отделанные шелком и золотом поводья, и медная пряжка, сдерживавшая коротко подвязанный хвост. Оруженосец, встав на одно колено, придерживал стремя, когда его господин садился на лошадь. Консул был одет в ярко-зеленый плащ, подбитый горностаем, с золотой цепью на шее и коротким мечом у пояса. Расшитые серебром полоса темно-синего бархата Круглой плоской шляпы спускалась на плечо. Блестели длинные золоченые шпоры и стремена. Сдерживаемой сильной рукой лошадь выгнула дугой шею. Разноцветные ленточки, вплетенные в гриву, развивались по ветру. Большая гладкошорстная охотничья собака с громким лаем вертелась впереди, прыгая к морде лошади. За консулом ехали оруженосец, секретарь помощник капитана и четыре аргузии с копьями и щитами на башне главных ворот в руке солдата блеснула труба раздавшийся сигнал заставил выстроиться караул у предместного укрепления до слуха пьетро донесся топот копыт гулкий под сводом ворот и приглушенный на мосту проходившие по улице горожане сняли шапки и низко поклонились Долго еще велась между зеленью пыль, поднятая с дороги.